12 тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет было Цинцинату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый пленительный плеск мелкой волны в плавучей библиотеке имени доктора Синеокова — утонувшего как раз в том месте городской речки. Бармотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом... Ценные валюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в стропь посредством специально прорытого канала. Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц. Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь, в цветистом жилете, и старичок толстой, толстоносенький в зипуне, и множество других, например, застёгнутые на все пуговки добролюбов в очках без сткол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому 19 веку, Цинценат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, Но другое, Отвлекло его внимание. Там-то, на той маленькой фабрике, Работала Марфенька. Полуоткрыв влажные губы, Целилась ниткой в игольное ушко. «Здравствуй, Цинциннатик!» И вот начались те упоительные блуждания В очень-очень просторных, Так что даже случалось, холмы в отдалении бывали дымчатые от блаженства своего отдаления в Тамариных садах, где в три ручья плачут без причины ивы и тремя каскадами с небольшой радугой над каждым ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь, рука об руку со своим отражением ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день деньской, играющие в прятки, какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки, уловка, подделка из коричневой крашеной жести, какой-нибудь оленёнок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца. Вот они были, каковы эти сады. Там, там лепит Марфеньки, ее ноги в белых чулках и бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда хотя бы древесные макушки, хотя бы грядку отдаленных холмов.